Глава 36. Призыв к каждому. Безора повел их от пляжа вверх по склону в глубину острова к месту, откуда, по словам лишенного ветра, можно было добраться до больших пещер. Они шли за ним по другой, более извилистой тропе, и Джорану показалось, что путь не просто меняет направление, но и их самих изнутри. Эмоции каждого напрягались и натягивались, как крылья корабля, готовые порваться в любой момент. Когда Безора сказал, что они уже рядом с пещерами, Миас взяла с собой только Джорана, Куглина и Берхофа, и они забрались повыше, чтобы посмотреть на них сверху. Вход в пещеры находился на осыпавшемся склоне, который начинался примерно посередине острова и оказался совсем небольшим темная дыра высотой примерно с Куглина. Камень склона когда-то был белым, но позеленел от водорослей и бегущей воды а также покрылся коричневым и хором от листвы умиравшего лесного полога ползучих растений илян. Вход охраняли два морских стража, стоявших под перемычкой древнего вариска, и группа примерно из двадцати детей палубы, сидевших на круглой поляне перед ним. Мы легко с ними разберемся», — сказала Мяс. Могу я позаимствовать твою подзорную трубу супруга корабля? спросил Куглин. Мяс кивнула и протянула ему трубу. Коглин оглядел поляну. "Я не стану спорить", сказал он. "Но два хороших бойца способны достаточно долго удерживать вход, чтобы мы стали уязвимы для атаки сзади. Двадцать справятся наверняка, а шум привлечет всех детей палубы с острова". "Да проклянет их старуха", прорычала Мяс. "Ну, значит, мы должны выманить их оттуда", сказала она, когда Куглин передал подзорную трубу Берхофу который принялся изучать вход в пещеру. Этот вход супруга корабля, сказал Дархов. Выглядит так, словно его сделали, чтобы иметь возможность быстро войти внутрь. Мы часто строили подобные для Каханни, но я думаю, что этому уже много лет. Он немного помолчал, продолжая наблюдать за пещерой. Обычно молотками разбивают часть притолоки, но здесь складывается впечатление, что она застряла в скале, и теперь я не уверен, что ее получится легко выбить. Ну, ответила Миас. Они не могут помешать нам войти, не так ли? Куглин кивнул, а она махнула рукой остальной части команды. Когда они присоединились к Миас, она присела на корточке в окружении детей палубы. Пока мы не можем добраться до их корабля. Но вот что мы сделаем. Джоран и половина нашего отряда поведут Ветрогона к ветрошпилю и будут прятаться там столько, сколько смогут. Как только ветрагон придет в себя, у нас появится оружие о котором они не могут знать. Я возьму остальных наших людей, и мы разожжем костер, чтобы заставить их выйти за нами. Мы будем отступать, а потом внезапно атакоим. Джорран, как ты думаешь, сколько времени Ветрогона нужно провести у ветрошпиля? Я не знаю. Сейчас он уже не кажется мертвым, как прежде, но час, заявил Безора. Не час, нужно больше, возразил Лишенный и попытался клянуть Безорам. Не больше. Не сдавался Безора. Мерзкое ленивое существо. Час хватит. Это не настоящая ветроболезнь. Дольше, каркал Лишенный, — будет снова больной. Лишенный ветра, сказала Мяс. мы доставим ветрогона отсюда к первому же острову, где есть ветрошпиль, но нам нужно пережить ближайшие часы. Лишённый ветра посмотрел на Мяс и кивнул. Возможно, час хватит. Час можно хватит, сказал он. У нас нет другого выхода, вмешался Куглин. И нам очень повезет, если никто нас не обнаружит так долго. Тогда уходим, сказала Мяс. Куглин, ты пойдешь с Джораном и постараешься организовать оборону ветрошпиля. У Берхова получится лучше, возразил Куглин. Он строил дома. Да, кивнул Берхов. На земле от меня гораздо больше пользы, чем на море. По лицам детей палубы промелькнули улыбки. Все они были с ним согласны. Хорошо. Значит, с Джораном пойдет Берхов. Как только Ветрагон проснется, нужно, чтобы нас обнаружили, и я постараюсь выманить максимальное число врагов. Мы отступим к оборонительным рубежам Берхова у Ветрошпиля. Это будет тяжёлая кровавая работа, но нам лишь нужно задержать врага. Затем мы оторвемся от них и вернемся сюда, прикончим оставшихся и захватим корабль. Это простой план, я уверена что могу доверить вам его выполнение, ведь так все кивали и улыбались. Ведь если план придумала удачливая мясь, то как он может сорваться? Она ведьма залива Килхюм, величайшая когда-либо жившая супруга корабля, и очень скоро они смогут рассказывать друзьям поразительную историю. Им не только удастся выскользнуть из ловушки, но с триумфом спасти людей и сбежать. Они не могли скрыть свои следы в умиравшем лесу. Но группа Миас выбрала более извилистую тропу, в надежде увести подальше тех, кто пойдет за ними. Перед уходом Миас нашла особенно толстый стебель джона и постаралась, чтобы все запомнили его как место встречи, откуда они быстро найдут путь к нужной пещере. Джорн повел свой отряд вверх, внутрь острова, и его люди растянулись за ним неровной цепочкой. Хотя его женщины и мужчины казались неряшливыми и апатичными, Он знал, что они максимально внимательны и готовы в любой момент вступить в яростный бой. И это было хорошо, потому что сам он постоянно отвлекался. С того самого момента, когда они оказались на острове, чуждая мелодия в его разуме звучала намного громче, чем обычно. По мере того, как они поднимались и приближались к ветрошпилю, песня набирала силу, и он уже не сомневался, что ветрогон шевелится у него на спине, а возле уха звучит низкое урчание. Когда он поворачивал голову, казалось, что ветрагон спит, хотя Лишенный нетерпеливо прыгал сразу за ним, а Безорра плелся рядом с равнодушным видом. Чем выше они поднимались, тем громче звучала песня. Невозможный звук теперь поселился внутри Джорана, в вибрации его органов, в жаре кожи, и ему самому хотелось запеть, но горло оставалось непослушным, как если бы голосовые связки, повреждённые горотой, были завязаны в узел, который не позволял музыке по ним течь. И чем ближе они подходили к ветрошпилю, тем сильнее у Джона возникало ощущение, что его сейчас разорвет на части. Перед ним шагал Берхов, который настолько покрылся коричневым соком умиравших растений, что казался частью леса. Он поднял руку, показывая, что отряду следует остановиться, и поманил к себе Джона. Перед ними возвышался ветрошпиль как и первый, который довелось увидеть Джорану, и все остальные после него, он находился на отдельной поляне, словно лес не осмеливался вторгаться в его пространство. Как и другие ветрошпили, он имел такую же форму: широкое основание, далее хребет, наклоненный вперед, точно крюк, и как всякий ветрошпиль, немного отличался от тех, что Джоран видел прежде. На этом резьба была более глубокой, филигранные отверстия выглядели отчетливее, составляя изощренную сеть на белой кости. Джоран оглядел поляну. Вроде бы никого, сказал Джоран. Ты что-то видел? Берхов покачал головой. Нет, но я возьму Джаспа и Кенрина и обойду поляну кругом. Вдруг кто-то прячется. Жди, пока я не появлюсь там. Берхов указал в сторону дальнего края поляны, а потом повернулся, чтобы позвать с собой выбранных стражей. Джоран ждал А песня ветра шпиля продолжала звучать в его теле, усиливаясь и становясь сложнее. Он бросил взгляд налево и увидел, что Лишонный смотрит на него сквозь маску. С другой стороны оставался Безорр, изучавший Джорана своим единственным глазом. "Ты его слышишь?" спросил Джоран. "Слышу", переспросил Лишонный. Джоран повернулся к Безорру. "А ты слышишь?" "Ничего не слышу", ответил тот. "Что слышу?" Спросил Лишённый. Когда Джорн повернулся к нему, тот отпрянул назад. Песню, сказал Джорн и указал на ветрошпиль. Его песню. Лишённый издал звук на пронзительном языке ветрогонов и покачал головой. Тогда Джорн повернулся к Безоре, тот изучал его, закатив единственный глаз. Плохой человек, сказал Безора. Не успел Джорн задать ещё один вопрос, как на дальней стороне поляны появился Берхов и поманил их к себе. Джоран собрал свою команду и повел ее к Ветрошпилю. "Помогите Берхофу построить оборону", сказал Джоран, обращаясь к Дженнил. "Отыщите побольше прочного материала в лесу и сделайте баррикады". «Слушаюсь, хранитель палубы», — сказала она, вытащила корнов и повела остальную команду в лес, а Джоран подошел к Ветрошпилю. Здесь его песня стала еще громче, но не яростным шквалом первого Ветрошпиля к которому Джорн подошел когда-то. Может быть, этот ветрошпиль словее. Сейчас Джорну казалось, будто он приближается к гигантскому звонящему колоколу, и его гудение заглушало все остальные звуки, вызывая боль в ушах. Когда он подошел к ветрошпилю, в плотную вет у него на спине зашевелился и продолжал двигаться, пока Джоран помогал ему освободиться от зброи, суетился, щелкал и что-то бормотал, пока Джоран укладывал его на землю. Осторожно, осторожно, нет вреда ветровидящему. Неужели беззора, не имевший никакого отношения к их делам, слышал это слово и теперь реагирует, и его единственный глаз за ними следит. Мы должны войти в пещеру шпиля, лишённой, сказал Джонан. Вокруг них кипела работа. Женщины и мужчины носили большие серые стебли джона и укладывали их в неровный квадрат вокруг шпиля. Он знал, что его отряд сильно шумит, но слышал их только если старался сосредоточиться. Странное дело, его слух стал избирательным. Он замечал все, на чем концентрировал внимание, остальное было песней, красивой и уродливой, взбиравшейся вверх, мелодичной и пронзительной. Вздымавшаяся и падавшей, она застряла у него в горле, царапалась и кусалась, словно хотел освободиться, заставив его кашлять. «Пойдем, Джорран Твайнер, сказал лишенный, — «пойдем» сделаем ветрагона удобно. Ленивая, плохая птица, заявил Безора, но Джоран поднял ветрагона на руки. Тот стал еще легче. Безора запрыгал рядом, они поспешили в пещеру ветрошпиля. В голове у Джорана раздавался звон, уши болели, горло наполнилось шипами, чтобы положить ветрагона рядом с основанием шпиля. Как и всегда после того, как Джоран его устроил, Алишонный перестал суетиться и возиться с большим количеством одежды, которую принес с собой, чтобы ветрогона было удобно. Джорран отступил в сторону и почувствовал разочарование. Как и всегда, он ждал какой-то реакции, немедленных изменений, но здесь все работало не так. Что-то гудело возле его уха, муха или что-то похожее, и он повернулся и обнаружил за спиной Квел. "Тебе следует остаться здесь", сказала она. Лишонн слегка переместился и встал перед ним, словно собирался защищать его от Квел. Что? спросил Джорран, поднимаясь на ноги. Тебе следует остаться здесь, когда они придут. Она смотрела в землю, чтобы не встречаться с ним глазами. Хранитель палубы. Почему ты считаешь, что я не способен сражаться? осведомился он. Ты способен, сказала она. Но я должна тебя защищать. И она указала на Ветрогона он нам необходим. Он лучше всех слушает тебя, поэтому тебе лучше остаться рядом с ним, а я буду вас защищать. Тут только Джорану пришло в голову, что Квел впервые так долго говорит с ним, и в ее словах нет прямой угрозы. Однако он искал какой-то обман, хотя ее слова были вполне разумными, Джорану не хотелось выполнять ее приказы. Нас здесь всего 20 человек, ответил Джорно. Даже с учётом баррикад нам потребуется каждый боец в том числе и я. Она посмотрела на него, а потом кивнула. Тогда я стану защищать тебя там, где ты будешь находиться, сказала она и добавила: и все же тебе лучше остаться здесь. Джоран не знал, как реагировать на ее слова. Следовало ли поблагодарить? Он не мог заставить себя произнести такие трудные слова, поэтому пошел посмотреть, как идет строительство баррикад. Дети палубы сложились стебли Джоана А потом связали их между собой лианами из Вариска. Все необходимое удалось найти поблизости. Они не слишком надежные», — сказал Берхов, вытирая руки от слизи об одежду. Однако такая баррикада становит врага и помешает вести обстрел стрелами. Как ты думаешь, как скоро они нас отыщут?» — спросил Джоран. Берхов пожал плечами. Миас и Куглин направились внутрь острова. Далее они будут двигаться по кругу. Если нам повезет, сначала найдут ее отряд, и Мяс устроит для них веселый танец, ответил Берхов. Ну а если нам действительно повезет, они нас и вовсе не обнаружат. Мяс разожжёт огонь, который их всех привлечет. — А если нет? спросил Джоран. — Тогда, возможно, супруга корабля захочет, чтобы мы их атаковали на пляже. В таком случае нам остается рассчитывать на удачу, сказал Джоран. Старуха редко выполняет желания. А дева любит обманывать, ответил Берхов. Я выставил часовых со всех сторон. Если они увидят врага, который перемещается одиночками или парами, они их прикончат. Если их будет больше, предупредят нас. Значит, нам остается только ждать, сказал Джоран. Да, подтвердил Берхов. Но если ты мне позволишь, хранитель палубы, я бы направил детей палубы и морскую стражу на поиски хорошего джеона. Это их займет делом, а заостренный частокол может усилить наши позиции. Хорошая идея, Берхов. отправляем. Берхов от сжатым кулаком и взялся за работу. После этого, как сказал Берхов, оставалось только ждать. Джорн расхаживал взад и вперед, расплескивая ногами грязь, оставляя борозды на влажной коричневой земле. Он остановился на краю поляны, достаточно далеко от ветрошпиля. Теперь песня не переполняла его сознание, и смотрел, как его следы заполняет вода, как если бы что-то вытесняло воду на острове, выталкивая ее наверх. Он подумал о том, как Эйлерин описывала остров, назвав его губкой. Надеюсь, не наша кровь прольется здесь на землю, сказал он себе. Затем он стал прислушиваться, не приближается ли враг, разделяя все звуки, которые до него доносились. Жидкость, капающая из умирающих растений. Стрекот насекомых, хриплые крики и песни птиц. Интересно, если здесь фираши, злобные и опасные, подумал он. В юности Джоран всегда опасался этих яростных птиц, но теперь страх прошел. Он знал, что есть куда более опасные существа, к примеру, туниры, и по его телу пробежала дрожь, когда он про них вспомнил. Если появится одно из жутких существ, Он уже не сможет спастись при помощи пения, как сделал однажды. Да и было ли это на самом деле? Теперь те события казались сном. Никто о них не спрашивал, никто даже не упоминал. Он отбросил эти мысли и сосредоточился на значительно более опасных, чем тунир в рогах, рыскавших в лесу. Джоран уже давно знал, что нет существ страшнее, чем люди, и никто другой не хочет так сильно его убить. Даже ненависть множества марских обитателей с зубами и щупальцами не так губительна. Во всяком случае, Джорн понимал их гнев, ведь женщины и мужчины вторгались в их владение или вытаскивали из воды и убивали, чтобы съесть или просто потому, что могли. Он снял шляпу и провел ладонью по пропитанным потом собранным в косы волосам. Посмотрел на глаз Скирит, который уже начал заходить за вершину горы. Если чему-то плохому суждено случиться, подумал Джоран, пусть это будет сейчас. Нет ничего хуже сражений в темноте, когда слишком легко убить своего товарища, а не врага. Он снова надел шляпу. Иногда все выглядело таким бессмысленным. Убийство ради чего? Своих людей, ради мяса. Это он знал. В конечном счете все сводилось к политике и идеям. Нет, Они не воспламеняли его, но влекли за собой. Мир выглядел как замечательный сон, и, естественно, он к нему стремился. Однако сейчас их намерения далеки от мирных. На одиноком острове, где они готовы умереть, отчаянно пытаясь отыскать своих людей, попавших в беду. Но отчаяние не имело значения. Он был готов забыть о нем ради Миас, потому что верил в нее, а она в него, даже в тех случаях, когда ей не следовало. А если он здесь умрет?» Что ж, тогда он присоединится к своему отцу возле костяного огня морской старухи и будет с удовольствием рассказывать ему истории о своих приключениях, когда он являлся офицером флота, о времени, проведённом рядом с судачливым Миас, ведьмой залива Килхюм. Ой! донесся из леса крик. Джорнн встал, повернулся к стене из сочившихся влагой листьев и стеблей в темноте между ними. Зов повторился. Хой! Они идут. Занять позиции, крикнул Джоран, который до сих пор не привык к хриплому карканью, вылетавшему из его рта. Впрочем, достаточно громкому, хотя теперь его голос больше походил на брань черного ориса. "Всем занять позиции!" закричал он. Часовые уже выбегали из леса, направляясь к баррикадам. Джоран перепрыгнул через Джеон и побежал к ветрошпилю. Песня у него внутри вновь зазвучала сильнее. Видрагон по-прежнему лежал совершенно неподвижно. Джорран повернулся и увидел, как из леса выскочила Миас. За ней появилась ее команда, но Джорран не смог оценить, скольких людей она потеряла. За Миас следовал враг, и Джорану не потребовалось считать бойцов Миас и своих собственных, чтобы понять, что враг существенно превосходит их числом. Он бросил еще один взгляд через плечо на ветрошпиль. «Ветрагон», — тихо сказал Джоррану: Сейчас самое время проснуться. Но говорящий с ветром не шевелился, а потом у Джорана уже не осталось времени думать о чем то другом, кроме тяжести курного в руке.